Перед штурмом у меня всегда немного холодеют руки. Может, знают, сколько гадости им предстоит сделать и заранее цепенеют. Короткими перебежками мы рассосались по всей сцене. Семь человек на араву в 50 и более рыл. Но если бы все решалось количеством... Доложить. Красная группа на позиции. Флегматично отозвался Сатригал. Желтая, подходим. Подходим. Все на позиции. Белый, три порядок. Белый, два порядок.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 Первым отозвался сад. Красная порядок. Отлично. Значит, сверху из нас лежащих кабанов не сделают. Желтая порядок. И коридор для отхода готов. Движение белый. К боковой стене, густо заросшей чем-то вроде винограда, мы подскочили одновременно, словно призраки, материализовавшиеся из темноты. Трап. Идарадх слегка приседает и опускает сложенные в замок руки до пояса.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 Глаза ороха округлились. Это все? Нет, конечно. Я слегка нагнулся, чтобы взять с подноса бокал с соком. Еще я знаю, что это праздник тройственной любви и все такое. Ну, в общем, верно. За неделю до праздника мужчина рассылает приглашение женщинам, которых хотел бы видеть. Потом ждет ответа и выбирает из согласившихся четырех. Но за два дня до праздника он должен дать знать, кого выбрал. А потом происходит окончательный выбор девушек и место встречи.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 Но я так понимаю, что я выпадаю из этого праздника жизни. Почему? Ну я ведь не рассылал приглашения и так далее. 5631. Что 5631? На сегодняшнее утро 5631 девушка прислала согласие быть твоей гостьей на празднике. А чего так много? Обалдел я. Спроси лучше, почему так мало. Только эти девушки ухитрились узнать твой адрес.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 И на экране в бешеном темпе замелькали изображения девушек. Некоторые из них были весьма откровенны, и почти все снимки были явно сделаны профессиональными фотографами. «А это что, 5000 желающих?» «Угу!» Мелькание остановилось на обнаженной девушке со столь совершенными формами, что я присвистнул. «Ну так что?» — ехидно переспросил Орог. «Выбирать будем или...» «Давай выбирать, милостиво разрешил я».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 Я показал рукой ниже чего. 2830. Затем всех толстушек и худышек. Потом убери всех кривоногих. Это как? А так, смотри. Линия от середины бедра до середины колена по лицевой части ноги должна делить ногу с коэффициентом симметрии не ниже 80%. Ого! А Рох даже присвистнул. Сейчас формализую на программаторе. Он повис над клавиатурой и через некоторое время выпрямился. — Готово. — Сколько осталось? — 1965. — Да, многовато. — Можешь удалить всех с объемом груди менее и более. Я показал руками любимый размер. Рох усмехнулся. — Понятно. — Имеющих нарушения в психике и психомоторике. — Сделано. — Потом потом убери всех с точкой интеллекта ниже 110 единиц. — Ого. — Сколько осталось? — 165. — Ближе к теме.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 я чуть не упал кто кто он был невозмутим как статуя невеста ясно невесту туда же куда и адвоката остальных туда же кого это остальных он начал перечислять справляясь со списком из своего блокнота онабехан телевизионный продюсер не интересно дальше «Захон или жрица храма бикху о а это чего надо хочет представить тебе твоих жен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 От такого изобилия даже у бегемота рожа треснет. Так, жрицы тоже свободны. «Я боюсь, господин, что просто так ты от них не отделаешься», — с грустью в голосе сказал Орог. «Это почему же?» «Если ты их отвергнешь, в качестве развода они обещали устроить коллективное самоубийство. Не шутят?» Орог задумчиво посмотрел на меня. «А кто их знает? Прецедента как-то не было». «Ладно, познакомимся, поговорим».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 Командир дивизии отборных ублюдков и полка совсем законченных гадов. А еще у меня теперь огромный дом и мечта из сказки. Белая, абсолютно белоснежная спальня, без единого темного пятнышка. Ну, просто рай. Если не считать, кучи трупов, конечно. Осторожно вошел дворецкий. «Захон или ждет тебя». «Так рано». Она провела ночь перед домом. От неожиданности я чуть не пролил чашку с корона себя».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 и, придав своему голосу соответствующий, как мне казалось, тембр, спросил. «Ты, я вижу, взрослая женщина. Как ты можешь верить во всю эту ерунду?» Она сосредоточенно вздохнула. «Повелитель, я прошу у тебя только любви для себя и других твоих жен». «Какой я тебе повелитель, и тем более муж?» «Предположим, это твой Бигшу, бикху или как там его, существует? С чего ты вообще взяла, будто это я?»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 Она брезгливо дернула своим округлым плечиком, словно мы сидели в занюханной конуре. «Если, конечно, хочешь, это будет твоим домом. Но ты еще не видел того, другого». Я встал. «Прямо сейчас? Через три эан я доставлю тебя в любое место, какое пожелаешь». «Дах, хорошо».